Глава 158. Подготовка снижает риски. Завидую я способностям несправедливость всегда оставаться в тонусе. Хотел бы я быть таким же. Бодрое приветствие совершенно не способствовало улучшению его настроения, и Клен глубоко вздохнул. Вспомнилась та лёгкость, с которой несправедливость росла из тысячи фунтов. И Клен тут же осознал, что её методы сохранения душевного спокойствия совсем ему не подходят. Солнце Дерекберг был всё ещё молод, Ему не терпелось показать себя. Он тут же перешёл к делу. Я получил формулу телепата. Прошлой неделе юноша только и делал, что разбирался с наследством родителей. Если не считать дома, мебели и некоторых сентиментальных вещиц, всё остальное, что представляло собой хоть какую-то ценность, отправилось на чёрный рынок Серебровграда в обмен на формулу телепата и ингредиенты для зелья барда. Ему даже пришлось рядить собственнацион. Впрочем, сам Дерикберг полагал, что столь незавидное положение долго не продлится. Стоит ему сдать экзамен, присоединиться к одному из отрядов, которые чистят окраины города от сущности тьмы, и он сразу начнёт получать приличные деньги. Когда я стану сильней, тут же подам заявку на вступление в летный отряд, начну изучать глубинную тьму и найду способ снять проклятие. Думал Дерик с надеждой глядя на шута, окутанного туманом. Парень заметил, что в прошлый раз, когда мисс Справедливость обратилась к мистеру Шуту с просьбой, она смогла создать страницу дневника раз сола прямо из воздуха. Хотя сам директ не особо понял, что произошло, он чувствовал, что проко было бы куда больше, если бы он тогда наблюдал за мистером Шутом. "Сначала воссоздай формулу в своём подсознании, затем представь ручку перед собой и постарайся заставить её выразить твои мысли". Коленни брежно откинулся на спинку своего кресла. Поскольку солнце было из Серебного города, Из тех самых багами забытых земель, то вместо перьевой ручки перед ним возникло перо. И, конечно же, никаких чернил. Дарик даже не думал сомневаться, только крепче схватился за перо, что появилось прямо перед ним. Он последовал наставлениям, и как и ожидалось, спустя несколько секунд увидел на коричневом пергаменте из козьей кожи ту самую формулу зелья телепатов. Дважды осмотрев, Дарик молча подвинул пергамент к мес справедливости. Несмотря на то, что Одри была просто вне себя от радости и нетерпения, она изящно взяла пергамент. Девушка кинула взгляд на страницы, и перед ней появились слова, что мистер Шот перевёл для неё. Основные ингредиенты: целый гиппофис призрачного дракона пустоты, 10 мл крови призрачного кролика, дополнительные ингредиенты. Эти ингредиенты никогда не слышала о таких. Одри всегда стремилась как можно больше узнать о разных типах ингредиентов и сосио, и сейчас выглядела очень обеспокоенной. В такие моменты она совсем забывала о том, как должен вести себя зритель. Внезапно мысли Одри прервал лёгкий стук. Неосознанно она посмотрела во главу стола. Она была очень удивлена, увидев, как мистер Шот постучал по краю стола указательным пальцем и кивнул ей. Что происходит? Одри была совершенно сбита с толку. Что можно было понять, только посмотрев в её ничего не понимающие глаза. Как раз когда Одри уже собиралась задать возникший в её мыслях вопрос, она заметила изменения на листе пергамента. Рядом с некоторыми компонентами появились замечания. Основные ингредиенты: целлыгипофиз призрачного дракона пустоты, также известного как радужная саламандра. 10 мл крови призрачного кролика, также известного как кролик Фарсмана. Дополнительные ингредиенты: Я знаю всё из этого списка. Одрис потел лёгкий шок, но сразу пришла в восторг. Спасибо вам, мистер Шут. Вы так много знаете. Посмотрел она в главу стола и поблагодарил сидящий там существо. Мистер Весельчак ничего не понял в происходящем, но после слов справедливости начал испытывать к ней презрение. Как можно называть богоподобную фигуру просто знающим? Да сама её восточность и есть олицетворение знаний. Клин принял словами справедливости без каких-либо опасений, потому что это не выглядело так, будто он только что увидел формулу. После того, как втянул солнце в клуб Таро, Клин старался учитывать, что парни из Серебряного города из заранее готовился к возможным проблемам. Он постоянно изучал древнюю терминологию, поэтому даже если Декстер Гуддари не смог получить формулу, Клин смог скосто интерпретировал название. Благодаря предсказаниям и анализу он удостоверился, что обе формулы телепата были точны. Как говорит, подготовка снижает риски, подумал про себя Клейн. Одре несколько минут смотрел на лист пергамента, потом неохотно отвел взгляд, после чего отобразил дневник Рассала. "Вы это заслужили". Она положила ручку и посмотрела на окутанного туманом шута. "В дополнение к этому, я передаю вашему последователю 300 фунтов". "Трёх сотни хватит?" Она чувствовала себя виноватой за то, что страницы дневника Рассала обошлись ей всего в 20 фунтов. А формула Шарифа восьмой последовательности стоила целых 450 фунтов. Простыми словами, за формулу восьмой последовательности она должна была заплатить ещё 430 фунтов. С другой стороны, Одри считала большой удачей то, что продавец не знал истинной ценной дневника, что позволило купить его за мизерную стоимость. Дневники императора расстало стоят не менее 50 фунтов за страницу. Одри жела руку в кулак, подбадривая себя. 300 фунтов. Да я нигде раньше не видел таких денег, кроме как у сорадио ювелла. Колен выдохнул и сделал вид, что деньги совсем его не интересовали, а затем кивнул. Разумная сделка. Вот информация моим последователям. Он избегал слова сочетаний банка Бэкленда или анонимный счёт, поскольку это могло повредить имиджу. Вместо этого он просто заставил нужную информацию появиться на пергаменте. В прошлую среду по Кискал Дом с доходом из красного кирпича Когда Лен нашёл время, чтобы посетить филиал Бэклендского банка в Тангонии, он позаботился о маскировке и открыл anonный банковский счёт. Всё, что требовалось запомнить это номер счёта и пароль для снятия денег в любом отделении банка Бэкленда. Но если клиент считал пароль недостаточно безопасным, в банке использовались и другие методы идентификации, вроде отпечатков или подписи. Впрочем, подобные более хлопотно. Для того, чтобы сохранить личность в тайне, Лен решил оставить как есть. Его пароль был фразой на гермесе: "Шут, что не принадлежит этой эпохе, таинственный правитель над сером туманом, король чёрного и жёлтого, владыка удачи". Поскольку гермес используется для ритуалов и молитв, любой, кто осмелится назвать пароль и повторить моё имя, немедленно подаст сигнал, позволив узнать, что пытаются украсть мои богатства. Парень был очень доволен своей идеей. Единственный недостаток состоял в том, что его могли раскрыть как шута, но риск вполне оправдан. Одри передала часть дневника, когда брала лесть данными о последователе, на страницах были записаны цифры, представляющие собой номер номинального банковского счёта в Бэкленде. Интересно, этот таинственный последователь мужчина он или женщина? И какой последовательности? Хм. Наверное, очень могущественная личность, не слабее, чем контр-адмирал Ураган. Одри не могла остановить поток своих мыслей. Но спустя мгновение сосредоточилась и запомнила номер номинального счёта. С этим мне должно возникнуть проблем. В тот самый момент она услышала низкий голос мистера Шота. Когда вернётесь домой, назовите моё имя, и я смогу записать цифру напрямую. Это должно быть так же, как тогда, когда я делал набросок дома с домоходом из красного кирпича. Номер Шота очень важен, постарайтесь запомнить его правильно, добавил он про себя. А что так можно? Но ну, мистер Шот выглядит уверенно. Он же равин Багам, почему бы не уметь что-то вроде этого? Одри очень удивилась, но потом до неё дошло, что всё вполне логично. Но зачем я запомнила формулу? Внезапно смутилась девушка. В этот самый момент Клейн взял страницу дневника, но не собирался её читать. Вместо этого он посмотрел в сторону солнца и спокойно спросил: "Какую компенсацию ты бы хотел?" Дарек серьёзно задумался. На данный момент нет ничего, в чём бы я серьёзно нуждался. Скоро должно своё оделя Барда, так что пока подожду. Да, стоит подождать, пока не станут известны ингредиенты формулы 8 последовательности. Мне известно, что в 8 последовательности довольно простые ингредиенты, но даже будь они у меня, понять не имею, как ими поделиться. Постойте, он использовал понятие усвоения. А ведь и правда, серебряный грат много знает о действии. Хм. Самая высокая последовательность у них четвёртая. Неужели настолько ограничены в ингредиентах? Колин задумчиво кивнул, соглашаясь на сделку. Одри также приметила, как тот сказал "усвоил" и спросила парня: "Сонс, ты узнаешь о действии?" Дорик в замешательстве посмотрел на место справедливости и прямо ответил: "А что в этом удивительного? Все рядом нам граде действую учат в школе. Учат в школах". Одри взглянула на висельников и заметила, что тот не домивая ещё уставился на неё, но никто из них не проронил ни слова. Происхождение Санса действительно полно тайн. Интересно, где местер Шот достал этого парня. Чем больше думаю об всем этом, тем больше почитаю его. Девушка успокоилась и посмотрела на шута, который вы это совсем не удивила. Некоторое время спустя Эльджер похож на полна след. Солнце. Ты говоришь о каких-то ключевых вещах, необходимых в отношении действия? Да. Кевнал дирек не задумываясь. Да, меня учили, что ключ это осознание того, что ты должен всего лишь действовать. Как и ожидалось, мы используем оригинальный метод для того, чтобы обойти препятствия и полностью освоить силу зелья, не подчиняясь ему. Солнце, ты такой наивный, взяла сболтнула важную информацию. Колено лобнулся и посмотрел на страницу дневника.